Глава одиннадцатая. От неожиданности я потеряла дар речи. Что она здесь делает? Так я и просидела некоторое время, просто уставившись на книгу. Уже очень поздно ко мне пришел магистр. Увидев мой ошарашенный вид, он, как обычно, усмехнулся и начал дразнить меня. «Вы же рады меня видеть, дрожащая София?» «Так волнуетесь и ждете меня, что глаз сомкнуть не можете?» «С чего вы взяли?» Тут я встрепенулась. «Ну как же? Буквально сегодня утром ваша сестра призналась, что караулит меня по вашей просьбе. Вот я решил зайти к вам, чтобы вы не переживали». Магистр удобно устроился в моем любимом кресле. «Перестаньте поясничать». Я взяла книгу со стола. «Что это?» «Книга». Мастер был в само спокойствие. «Я знаю, что она делает у меня». «Находится?» «Магистр!» «Дамиан!» Он встал и подошел ко мне ближе. «Мы с вами столько пережили вместе, и нам еще столько предстоит пережить. Можете звать меня по имени?» «Что-то это мне напоминает. Ну ладно, тут немного другая ситуация, но все же. Прекратите меня сбивать. Что эта книга делает у меня?» Наконец магистр стал серьезнее. «Книга выбрала вас. Она появилась, когда вы ее даже не искали». Я решил, что книге будет безопаснее у вас в руках. А мне? Мне будет безопаснее с книгой. А вам будет безопаснее со мной. Вот зря вы не согласились выйти за меня замуж. Магистр поморщился. Так к вам всякие лишние не цеплялись бы. А теперь только успевай отгонять. Боги, что вы несете? Вы же серьезный человек. Магистр, глава совета, управляете гвардией. «Что делать? Вы, женщины, делаете нас, мужчин, такими!» Он сказал это так серьезно, глядя мне в глаза, что я растерялась. Я давно забыла, как это нравится кому-то. От смущения и неловкости я постаралась отойти от мужчины подальше. «Сами же меня за принца сватали!» – пробормотала я себе под нос. «Я сватал вас за принца?» Магистр в одно мгновение оказался рядом со мной. Взял осторожно за плечи. «Что вы только что сказали, София?» «Принц Александр сказал, что мое имя в список невест для него вы вписали сами». «София», — он взял меня за подбородок, — «посмотрите мне глаза. Я никогда так не делал». Я смотрела и тонула в этих серых глазах, которые глядели на меня с такой настороженной серьезностью. «Я верю вам». Магистр облегченно вздохнул, но меня не отпустил. Наоборот, его объятия стали крепче, он наклонил ко мне голову, его губы почти коснулись моих. Но только почти. Отстранившись от меня, с явным сожалением магистр сказал. Есть много людей, которые хотят получить эту книгу. Каждый со своей целью. Через несколько дней при дворе императора состоится пир. Ваша семья в числе приглашенных. Во время пира дайте понять, что книга у вас. И посмотрим, кто будет интересоваться ею. Снова роль наживки? Вы сами предлагали, настаивали. Да, я не против. Давайте попробуем. Магистр ушел. Так же бесшумно, как и появился. Интересно, его совсем не волнует моя безопасность? Или он так уверен в себе? Или во мне? Поймав себя на этих мыслях, я удивилась. Что это со мной? Я сама рвалась проводить расследование и активно просила магистра об участии. А теперь... Чем-то недовольна. Чем же? Неужели тем, что он почти поцеловал меня? Или тут проблема в почти, и не поцеловал? На подготовку к пиру у императора у нас ушла почти целая неделя. Нам с мамой надо было пошить новые одежды, а это и выбор ткани, и примерки, хлопот было много. Хорошо еще Юлия, в силу ее совсем юных лет, не должна была присутствовать. И хотя она крутилась рядом с нами, особых хлопот это не доставляло. И, конечно, нужно было подготовить правильные подарки, ведь повод для пира – день рождения императрицы Евгении, супруги императора, его третий по счету супруги, если быть точной. Две предыдущие, которые подарили ему детей, скончались. Новая супруга была немногим старше меня, и детей у них не было. А еще будет фракийская делегация, прибывшая не так давно в столицу с посольством. По некоторым сведениям, в числе делегации будет и принцесса этой страны, Посольство имело целью договора о мирных дружеских отношениях наших государств. Говорили, что магистр немало способствовал этому «союзу». Поэтому и принцессе с нашей стороны тоже надо было подготовить подарки. Интересно, ее имя попадет в список Александра? Жениться на принцессе дружественного государства может быть полезно для него. Подарками занимались в основном отец с матушкой, но и я приложила к этому руку. Для императрицы мы подготовили ткани, вышитые золотыми нитями, жемчугом и драгоценными камнями. Ценность их была не столько в камнях, сколько в самой вышивке. Еще полгода назад матушка заказала их у лучших сирийских мастериц. И совсем недавно они прибыли. Рисунки выглядели изумительно. Тут и прекрасные пейзажи, и чудесные птицы, и могучие драконы. Для иностранной принцессы мы подготовили шелковые наряды с тонкой вышивкой и несколько поясов, украшенных драгоценностями. Я настояла подарить седло из мягкой, но прочной кожи, так как в ракейке слыли отличными наездницами. Оно было специально изготовлено и украшено золотыми бляхами с изображением зверей и цветов. Так за сборами пролетело время до пира. Выезжали из резиденции мы внушительной толпой. Отец, брат и магистр на лошадях а мы с мамой в празднично украшенной повозке. И, конечно, целая вереница слуг и рабов, сопровождающая столь важных гостей. По дороге было на что посмотреть. Город также праздновал день рождения императрицы. Улицы украшены плющом, лавром, миртом и розмарином. Многие жители вывесили персидские ковры и ткани с восхитительными рисунками. На площадях уже начали раздавать мелочь и угощения для народа. Атмосфера праздника витала по городу. Поэтому, каким бы ни было серьезным мое задание, хотелось петь и веселиться со всеми. А вечером как раз и начнется самое интересное в городе. Высунувшись из окна повозки, я помахала магистру. «Как вы думаете, сможем мы сегодня вечером погулять по городу?» Я умоляюще смотрела на мужчину. «Так хочется поучаствовать в гуляниях!» Магистр тяжело вздохнул, но с улыбкой сказал. «Хорошо». «Но только со мной». Мама, с любопытством взглянув на меня, спросила. «Что между вами происходит?» «Ничего, мама, мы просто общаемся по делам». «Просто общаетесь, ясно?» «Ну, мам, я в свое время с твоим отцом тоже просто общалась». Мама внимательно посмотрела на меня. «Тебе нужно определиться, дорогая, понять, что ты хочешь и что ты на самом деле чувствуешь». Наконец, мы добрались до дворца. В зале для пиршеств уже было много народу, и общение друг с другом проходило очень непринужденно. Все сановники, ученые и их семьи находились здесь. В глазах пестрело от драгоценных камней на одеждах. Каждый, и мужчины и женщины постарались выделиться своими нарядами, и теперь можно было увидеть все разнообразие дорогих тканей, украшений, великолепных причесок. Распорядитель зала усадил нашу семью вблизи императорской фамилии, и многие косились завистью на нас. Ну как же, только недавно чуть не попали в опалу и снова на коне. «Леди София, рад вас видеть!» – к нам подошел принц Александр. Он также раскланялся с матушкой и поздоровался с отцом и братом. «Обязательно попробуйте вишневого вина, София. Я уверен, оно вам понравится больше всего». Мама с любопытством посмотрела в нашу сторону. «Конечно, она-то знала, что я обожаю вишню, и ее явно заинтересовало, откуда это знает его высочество». «Тоже общаетесь?» – лукаво спросила мама. Я только недовольно покосилась на нее и демонстративно стала смотреть представление артистов. А посмотреть было на что. Тут были и жонглеры, и акробаты, и прекрасные танцовщицы в легких одеяниях. Вокруг них как раз крутился принц Август, подтверждая свою репутацию гуляки. Я поискала глазами магистра и обнаружила, что он в компании его высочества Максимилиана и наследника. Те о чем-то спорили. Принц Максимилиан явно горячился. А это и не удивительно. Закуски пока были легкими, а вот вино лилось рекой. Тут были вина со всех сторон света, изысканные и пьянящие. Это, безусловно, раскрепощало людей в общении, но не обходилось и без конфузов. Уже нескольких, особенно усердных винопитий гостей, слуги потихоньку вынесли. А праздник только начинался, и рабы, разливающие вино, работали без устали. «Нравится представление?» Принц наклонился ко мне чуть ближе, чтобы расслышать мой ответ в шуме. «Все восхитительно!» – я улыбнулась принцу. «Вот по мне не очень». «Почему?» Смотря о каком представлении говорить, принц взглядом показал на зал полный народу. «Ну, люди пришли отдохнуть и развлечься». «Далеко не все. Обратите внимание на это серьезное собрание». Он кивнул в сторону, и я увидела группу солидных матрон со стайкой юных дев. Засмеявшись, я приблизила лицо к собеседнику, а то, не дай бог, они меня услышат. «Будьте осторожны, мой принц, на вас ведется охота». — Будьте милосердны, можно я этот вечер побуду с вами? — Ни в коем случае вы не должны разочаровывать дам, — пафосно отрезала я и добавила шепотом. — Тем более я сама их боюсь. — А меня вам не жалко? — Жалко, но своя жизнь дороже. Некоторые из них мои подруги имеют доступ в мой дом. — Вы же у магистра живете? — Точно. Все равно нет. Идите к ним и оправдайте девичьи ожидания о прекрасном принце. «Вы правда считаете меня прекрасным?» – с чего-то обрадовался Александр. «Все принципы по определению прекрасны». Я рассмеялась, глядя на вытянувшееся лицо его высочества, но тут почувствовала откуда-то ледяной холод. Обернувшись, я натолкнулась на гневный взгляд магистра. Когда он подошел, принца и следа не осталось. что за случилось?» Магистр долгое время изучал меня мрачным взглядом. «Нет», – выдавил из себя он. «Просто решил с вами рядом посидеть». «Зачем?» «Мне действительно было странно, он же занимает высокий пост, а любые подобные мероприятия для сановника скорее работа, чем развлечение». у вас». «Тут разве опасно?» Магистр тяжело вздохнул. «Лучше бы вы были кокеткой». Возникло странное чувство, что он считает меня не слишком умной. Я бы продолжила выяснять отношения, но тут пришло время для официального представления фракийской делегации. Прозвучали трубы, и в зал медленно вошло посольство. Возглавлял его мой старый знакомый принц Торелла. Сегодня он выглядел внушительно и ослепительно одновременно. Высокий, белокурый красавец. Черная туника из плотной переливающейся ткани была отделана золотом. Ярко-синий плащ, не спадающий с широких плеч, искусно задрапирован. На голове золотой венец с огромным сапфиром в тон глаз. Рядом с ним шествовала высокая стройная девушка в платье синего-голубого тона. Распущенные, длиноя в пол, смоляные волосы украшала золотая сеть с россыпью небольших сапфиров. Ее виду позавидовала бы богиня. Я и завидовала. Мужчины все как один не могли оторвать от нее глаз. Удивила только реакция брата. Он выглядел шокированным и раздавленным одновременно.